Глава 56. Джейн открыла глаза в хижине лесника. За стенами заброшенного домишки уже сгустилась ночь. Луна освещала дорогу домой, пролегавшую среди деревьев, поустланной сосновыми иглами земли. Дойдя до края леса, Джейн остановилась и поглядела на крыши бата, видневшиеся вдали. горели окна полумесяца и цирка. Над Эйвоном темнел купол насосной залы. Из печных труб валил дым. Примечание. Королевский полумесяц — комплекс из 30 зданий, пристроенных друг к другу вплотную и образующих дугу длиной 150 метров. Построен в 1767-1774 годах по проекту архитектора Джона Вуда-младшего. Цирк — комплекс зданий, образующих единое кольцо с тремя входами. Построен в 1754-1768 годах по проекту Джона Вуда-старшего. Конец примечания. Шёл дождь. Накидка Джейн насквозь промокла. Локоны прилипли к колбу. Миновав бацкое аббатство, она пересекла мост Палтни и направилась к дому. Перед Сидни Хаусом было многолюдно. Остановившись на углу, Джейн разглядела леди Джонстоун. Та вальсировала среди собравшихся, улыбаясь им и что-то шепча. Заплаканная миссис Остин говорила с полисменом. Джейн нахнула. Она вернулась в тот же момент, с которого начиналось ее путешествие во времени. Для следующего шага нужно было собраться с духом. Джейн сделала несколько глубоких вдохов и, надеясь, что это придало ей достаточно сил, пошла сквозь толпу. Поднялась волна шепота и приглушенных смешков. Люди таращили глаза и показывали пальцами. Полицейский перестал писать. «Где вы были, мисс?» — спросил он. Зеваки зашикали друг на друга. Все затаили дыхание в ожидании ответа Джейн. Но она, никому не говоря ни слова, прошла в дом. Миссис Остин последовала за ней. Вопреки ожиданиям Джейн, мать не принялась брониться. Как только они переступили порог... А обняла ее, опустившись на колени, и прошептала сквозь слезы. «Глупая моя девочка! Прости меня, мама! Ты промокла до нитки!» Миссис Остин ввела Джейн в гостиную и приказала служанке, чтобы та скорее несла полотенце, высушить барышни волосы. «Я рад, Джейн, что ты благополучно вернулась домой», — произнёс мужской голос. Джейн подняла голову и увидела отца. Он стоял, прислонившись к дверному косяку. Его длинные седые волосы растрепались, левый башмак лишился подошвы. Прошедшие несколько часов словно бы отняли у преподобного Остина несколько лет жизни, и теперь он казался старше своих восьмидесяти. «Папа!» Джейн подбежала к нему и заплакала у него на плече, от отчего он едва не упал. «Тише, девочка!» поморщился преподобный. Все хорошо!» Он погладил ее по голове. Его одежда тоже была насквозь мокра. Джейн охватила чувство вины. «Папа, мне так жаль. Вы искали меня под дождем на холоде. Со мной все в порядке, Джейн». Преподобный придвинул к себе стул дрожащей рукой. «Зачем же вы сами пошли меня искать? Послали бы кого-нибудь?» «Таких дел я кому-нибудь не перепоручаю», сказал он и улыбнулся, глядя в пол. Джейн обняла его. «Ох, папа!» «Девочка моя!» — вздохнула миссис Остин. «Тебе не нужно было убегать. Мистер Уизерс нанес обиду нам всем, и я уже высказала свахе, что об этом думаю. Но еще не все потеряно. Есть ведь и другие мужчины. Мы поможем тебе найти мужа». «Я не хочу, мама». «Я знаю, Джейн, но пройдет время, тебе полегчает, и тогда ты захочешь». «Мама, я не выйду замуж». «Выйдешь, Джейн». «Нет, послушайте, мама, мне жаль, но я решила». Миссис Остин схватилась за сердце и застонала. «Боже мой, Джордж, она сошла с ума». Вошла служанка с полотенцем. «Потом Маргарет», — бросила ей миссис Остин. Девушка кивнула и, пятясь, вышла. Горящий взгляд матери снова устремился на Джейн. «Объяснись, дитя». Твои последние слова были сущей бессмыслицей. «Я не выйду замуж. Ни сейчас, ни после». Миссис Остин встала и снова села. «И чем же ты намерена жить, не имея мужа?» — спросила она. «Сочинительством». «Сочинительством. Зовите врача, наша дочь лишилась рассудка. Кто же будет тебя содержать, пока ты сочиняешь?» «Я ничего не жду». «И готова голодать, пока не заработаю себе на жизнь собственным трудом». «Заработаешь? Какая глупость! Или ты забыла, что ты женщина?» «Женщины не зарабатывают. Это невозможно». «Возможно, мама. Я сама видела». Настороженная тоном этих слов, миссис Остин пристально вгляделась в лицо дочери. «В тебе что-то переменилось», — заявила она. К немалому испугу Джейн, которая так старалась придать своей прическе и платью прежний вид. «Посмотри на нее, Джордж!» Преподобный Остин прищурился. «Не вижу отличия», — ответил он. «А я вижу», — настаивала маменька. «Я по-прежнему ваша дочь, мама», — сказала Джейн. Миссис Остин потерла лоб. «Я всегда говорила, что ты слишком умна и что это не к добру». Я многое унаследовала от своей матери». «Да чего было бы хорошо, если б ты родилась мужчиной», — пробормотала миссис Остин. «Но ты женщина и должна с этим мириться». Джейн взяла материнскую руку. «Разве вам не отраднее было бы знать, что ваша дочь не просто вышла замуж, как выходят все, но исполнила свое предназначение?» «Предназначение? Это что еще за речи?» «Да слышишь ли ты себя, Джейн?» «Вполне. Я всё хорошо обдумала. Я попрошу Генри судить меня суммой, которой я могла бы оплачивать свой кровь и стол, пока заново пишу мой роман». Миссис Остин фыркнула. «Какая нелепость! Твой брат никогда не даст денег на такую сомнительную затею!» «Он обожает сомнительные затеи, мама. Но это моя идея нисколько не сомнительна, а даже очень разумна». «Генри знает это, как и вы». «Ничего подобного я не знаю. Мы послали твою рукопись к Эдулу. Он ее отверг». «Те листы, которые вы бросили в огонь, вы ведь прочли их, верно?» «Не помню», — ответила миссис Остин и после долгой паузы прибавила, пожав плечами. «Даже если и прочла?» «Посмотрите мне в глаза и скажите, что книга была плоха. Тогда я выйду замуж за кого вы велите». И не напишу больше ни строчки. С улицы слышались возбужденные голоса. и горожане, не желая расходиться, все ещё судачили о произошедшем. Леди Джонстоун была у них запивалой. Миссис Остин подошла к окну и закрыла его. В комнате стало тихо. Наконец преподобный заговорил. «Джейн, моя дорогая девочка, я понимаю, как много значит для тебя твои литературные занятия. Но не выйти замуж, остаться одной, без семьи — это печально. Ты сама не знаешь, от чего отказываешься. Джейн вздохнула и посмотрела на него. «Папа, я понимаю, что вам трудно в это поверить, но в глубине души я знаю, от чего отказываюсь», — ответила она. Отец посмотрел на нее с грустью в глазах. Мать, нахмурившись, села. «Джейн, твоя затея так ненадёжна. «Как и все, что чего-нибудь стоит, мама!» Миссис Остин посмотрела на дочь широко раскрытыми глазами. В комнате опять воцарилась тишина. «Господи боже! Простите, мэм!» — пробормотала Маргарет, которая опять была вошла, но, увидав вытянутые лица безмолвствующих хозяев, поняла, что им по-прежнему не до нее. Сделав книгсон, она хотела ретироваться, дабы не нарушать скорбной торжественности момента, однако Миссис Остин ее остановила — «Чего тебе, Маргарет?» «Кухарка спрашивает», — заговорила девушка осторожно. Придет ли завтра миссис Линдл? Ведь башня то вернулась. Коли придет, то не сходить ли мне за дичью в лавку на Спенсер-стрит? Там она, конечно, дорогая, да только та, которую мы в прошлый раз подавали, была с душком и дробью нашпигована. Миссис Линдл осталась недовольна». «А я так съел за милую душу», — проворчал преподобный. Гостиная снова погрузилась в молчание. Миссис Остин, продолжавшая неподвижно глядеть на дочь, заговорила только тогда, когда служанка опять вознамерилась уйти. «Передай кухарке», — твердо произнесла мать семейства, «что тех птиц, которых подстрелит преподобный Остин, будет достаточно. Если наша дочь решила остаться старой девой, нам незачем тратиться на покупную дичь для свахи». Маргарет кивнула и с улыбкой вышла. Глаза Джейн наполнились слезами. «Миссис Остин, вы это всерьез? промолвил отец. «Я люблю вас, мама», — прошептала Джейн, прежде никогда не говорившая матери таких слов. Миссис Остин, тоже прослезившись, спросила. «Ну и что теперь?» Дочь улыбнулась и пожала плечами. Джейн лежала и смотрела в стену. С тех пор, как она возвратилась домой, прошло уже шесть недель. Ее мучила бессонница. Каждую ночь она тщетно уговаривала себя: Ты устала, засыпай. Вот и сегодня часы пробили: сначала 11 потом 12 потом час, а Джейн все не спала. В два она решила встать, выпить чаю, пройтись. К трем вернулась в постель, сна ни в одном глазу. Четырем на ее плечи навалились все горести человечества. В пять она смирилась с тем, что сегодня уже не уснёт, а в шесть задремала, чтобы проснуться в семь от шума пробуждающегося дома и потом весь день ходить, как привидение. Джейн плакала часами. Тихо, на полу у себя в комнате, громко и зло, в лесу, обнимая стволы деревьев. Она уже с трудом могла вспомнить, как он дышит. Как ощущается его прикосновение? Память о нем стиралась, но боль в груди не стихала. Ночами, когда все спали, Джейн глядела в потолок и думала о том, насколько ужасен совершенный ею поступок. Как смело ее неопытное сердце, стать на трудный путь любви к другому человеку, пока она не знала Фреда, ее боль была терпимой. Тогдашнее одиночество казалось раем в сравнении с тем, что приходилось испытывать теперь. Та любовь, о которой писали в книгах, имела вкус миндаля в меду. И сплошь состояла из солнечных дней до вечеров у потрескивающего камина. Теперь Джейн видела, что все это ложь, выдуманная мужчинами для того, чтобы томики их стихов не залеживались в книжных лавках, На самом деле, любовь имеет мало общего с весенними бутонами и шелком цветущих полей. Любовь — это настойка опиума. Попадая в кровь, она утоляет боль, о которой человек даже не подозревал, но потом ему становится еще больнее, чем прежде. Джейн пришла в гостиницу Черный принц», чтобы купить билет до Лондона. Она еще раз навестит миссис Синклер, и та вернет ей Фреда при помощи нового заклятия. «До Лондона и обратно, пожалуйста», — сказала она вознице. «Шесть шиллингов», — ответил он и, протянув руку, добавил. «Рад снова видеть вас, мисс». «Что, простите?» — удивилась Джейн. «Вы уже ездили, Давичу, в моем экипаже?» «Подождите минутку», — сказала она и, уйдя, уже не вернулась. Промокнув глаза, она пошла к насосной зале и остановилась перед входом. Ей вспомнилась та ночь, когда Фред привел ее сюда. Джейн села на каменную скамью и плакала до тех пор, пока глаза не превратились в два красных круга. Никто из прохожих не остановился и не спросил, в чем дело. Женщина, плачущая перед насосной залой, для жителей Бата эта картина была вполне привычна. Когда слезы иссякли, Джейн заставила себя подняться, вернулась домой, легла в постель и уснула. Проснулась она в три по полуночи с прежним тяжелым чувством, только теперь ей было ясно, что убежать все равно не удастся. Сев за стол, Джейн взяла перо, сжала его с такой силой, что пальцы побелели, и начала писать.